Глава 30. -я. Бойня со старым зверем. Одно из тел было совсем маленьким. Переломанные кости ребёнка торчали в споровых кожаные покровы и так и застыли белыми обломками, скованные о деревеневшим и почерневшим мясом. Пренюк лет 9 погиб, раздавленным со всех сторон сразу, но так они выпустил золотую монету из маленького кулачка. будто смущаясь, окоченевший труп показывал её солнцу, замерев навсегда, нерешительно протягивая Джастир вверх. Ловушкой язора Миллиона не щадила никого. Бывший магнадзиратель за перекатом, ящер, ушёл отсюда в надежде когда-нибудь вернуться и доделать начатое. А пока созданная им тварь на месте золотой сферы Джастиру убивала каждого, кто пытался даже прикоснуться к брошенному богатству. «Представь, что этот урод смог бы сотворить, имея он в руках мой меч», — медленно проговорил Зер. «Он и без меча делов наделал. Выпустил тебя из зелов стенаний. По сути, если бы не твоё вселение, ничего этого не было бы. Жил бы Лазингар и Охворог, и многие люди переката жили бы и не знали беды», — озвучил я свои мысли. «Мы, если что, тут, рядом!» — донеслось из-за спины. Я, обернувшись, уверил парящего в воздухе блика в огненном шаре и голого Ларри на монокрыле. «Ничего уже не вернуть, но всё нужно поправить», прошептав кивнул я и, наклонившись, взял из детской руки золотую монету. Мир потемнел, словно солнце закрыло свои глаза и перестало взирать на проклятую твердь. Я окинул назад свой взор. Блика и Ларри больше не было. Свет из моих глаз и лучащаяся аура паладина позволяла мне прощупать масштабы того места, куда я попал, взяв монету. Тёмный купол покрывал меня и ту гору трупов, что лежала здесь, в этой породе и на сферу жизни. Из-под порванных тряпичных стен шатра, из-под тел убиенных поднималось оно. Тварь не спешила, словно давая мне шанс выбросить злополучное золотой. Но такой выбор не входил в мои планы. И сделав несколько шагов назад, я встал, держа костяной меч в стороне. Шесть разноцветных глаз разом зыркнули на меня из-под завалов. Зверь сферы наконец меня увидел, и его леность исчезла, словно её не было. Огромная растительная тварь, сотканная из живых лиан, выпрыгнула из-под земли, показав весь свой рост, не уступая в высоте трёхэтажного дома. Лица существу не имело. На пеньковато-обрубленном подобии головы золотым металлом сидела корона. При первом моём знакомстве с деревом оно носило сверху лиственную шевелюру, но сейчас о ней напоминали лишь одинокие жёлтые и сухие листья. Зима не щадила никого. Длинные, почти до самой земли лианы руки шевелились, словно разминаясь перед дракой. Глаза камни безэмоционально взирали на меня с металла короны. Она видела, что я за ним наблюдаю, но не чувствовала моего страха. Не чувствовала оно и моей алчности, будто понимая, что монетка, взятая ей из мертвитских пальцев, лишь повод. Однако голлиму не было позволено много и долго думать. Внезапно удар правой Лианой, словно плеть обжёг землю под моими ногами. Прыжок унёс меня с линии атаки, и крутанув в правой руке меч, я обрушил костяной клинок на голову зверя. Золотая корона сдержала удар, получив лишь глубокую вмятину, а мне пришлось оттолкнуться от плеча бестии, чтобы отпрыгнуть далеко в сторону. И снова руки лианы поочерёдно ударили в мою сторону. Прогнувшись в спине, я услышал, как хрустнул мой костяной доспех, но зато шипастая толстенная лиана рассекла воздух, не попав во меня. Второй удар полетел с учётом уклонения, и спасаясь длинным кувырком в бук, я поднялся на ноги, громко выдохнув. «Поджарь его светом», — подсказал мне Зер. Не обсуждая, вытянув золотую монету к небу, пускай и ненакрытому серо-черным куполам, я резко опустил ее на уровень своих глаз, словно целясь через золотой джастир в монстра. Купол над головой зверя вспыхнул. Свет озарил все вокруг, а вся мощь солнца ударила по твари. И на мгновение я сощурил глаза, прикрываясь левой ладонью от света. Оказалось, что когда я опущу руку, на месте голимы окажется лишь пепел и расплавленный металл золотой короны с утонувшими в нём шестью драгоценными камнями. Однако я смог приглядеться сквозь угасающий свет, и моему взору предстала совсем другая картина. И без того рослая тварь увеличилась в своих размерах. На её голове зазеленило пышное листва, из-под которой не стало видно артефактной короны, а из-за спины показались на глазах растущие, длинные, изогнутые ветки, словно многопалые крылья сказочного дракона, лишённого кожи. Оно зарычало глубоким гортанным рёвом. И нет, меня не удивило, что дерево рычит. Это всё-таки был голем ящера, но с этим самым рыком, под ногами из палина, К которому теперь я доходил едва ли до колена, зашевелились мёртвые тела. Зашевелились и поползли. Сначала медленно, но с каждым шагом всё резвее и резвее. У каждого из ползущих зомби рос из головы пышный куст зелёного папоротника. "Ещё идеи будут? Может, бурю позовём, чтобы ещё и водой это полила?" спросил я у Зэра, но Чин не ответила мне. Император и сам находился в крайней степени удивления. Словно в дурном сне на меня оринулись мертвецы. У кого-то было в руках гнилое оружие, а кто-то просто тянул ко мне костлявые руки. Зомби, порождённые золотым зверем, бежали с плашным, пестрящим потоком зелёных, пушистых папоротников. Это было бы даже забавно, если бы каждая некротическая тварь не желала оторвать мою руку, в которой я сжимал золотой джастир. "Бросай монету, это золотые твари", выкрикнул наконец пришедший в себя Зер. «Ты их не перебьёшь, а ещё и эта растущая штука!» «Ты, как всегда, прав. Я их не перебью. Не сможет это сделать и голем», — ответил я и замахнулся левой рукой. Цепь пошло от правой ноги по вытянутому для броска телу. Дошло до злополучного золотого и, отозвавшись резким сжением в мышцах, вложилось в бросок. Джастир на время полёта обратился в золотую молнию. Он со свистом пролетел над пушистыми головами андедов и впился в древесную кору голема, прямо туда, где у обычного человека должна располагаться грудь. Направив в сторону твари свой меч, я прицелился, плеснув концентрированным светом, тем самым светом, что зарядил меня ещё снаружи сферы ловушки. Луч впился в золотую монету, разом расколея металл, что золото потекло вниз тонкими струйками, шипя и впитываясь в кору создания ящера. Голем даже не шелохнулся, но вот зомби вдруг оказались на остановились и хищно посмотрели назад. Запинаясь, валясь друг на дружку, они стали разворачиваться. Я угадал правильно. Мертвецы оказались акцентированы именно на тот золотой, что я взял. Однако голем может вдруг всё закончить, просто выгонит меня из своих владений, как это было в первую нашу встречу. Присев, я взял какую-то древко, обломанное на середине. с болтающимся на конце выцветшим флагом переката. Подранная блеклая корона на таком же блеклом, некогда черном фоне. Я шел к нему, держа в одной руке меч, а в другой флаг своего королевства. Дубрая сотня мертвецов бросились к голему, облепив его ноги. Карабкаясь друг по другу, они безуспешно грызли дерево, ломая об него зубы. И оно их, наконец, заметило. Широким взмахом руки Лианы, короновое дерево пробороздило живую и мертвечину у своих ног корневищ, и несмотря на то, что в сторону полетели куски человечины и ржавой брони, казалось, андедов от этого не убавилось. Дерево неистово отбивалось, нанося удары по обступившей его толпе, а на ветвях из-за его спины уже торчали корчащиеся в попытках достать расплавленную монету зомби. Шаг за шагом я ускорялся. однако чувствовал, что один или даже несколько глаз камней твари следят за мной, и что бы я ни сделал, оно сможет от этого защититься. Но только не от перемещения через свет, — решил я и прыгнул. Прыгнул, исчезнув с земли, появившись прямо у головы монстра, чтобы вонзить в его отсутствующее лицо свой клинок. Ответный удар последовал мгновенно, и даже несмотря на золотую кольчугу Зэро и костяную броню, меня отбросило далеко в сторону, а меч так и остался торчать в голове у бистии. Я приземлился на ноги и, протянув ладонь в сторону оружия, с ужасом осознал, что я оставил в голове монстра не только материальный меч, но и мой золотой артефакт. Голову начало кружить. Сознание поплыло. Тварь каким-то образом умудрилась вырвать артефакт из моей тени, и несмотря на глубокое ранение, даже не планировала умирать. А ведь в ней торчал самый настоящий меч Золотой лиги. Дыша чаще, чтобы не сдохнуть напрочь силу светомагии на сердце, закричал император мне, но я слышал его словно в тоннеле. Сопротивляясь погружению во тьму, я видел, как один из зомби всё-таки добрался до расплавленной монетки и вырывает её вместе с корой из грудины дерева. Отпусти ты этот флаг. Потеряй этот артефакт воина, культивируй им ещё. Ты не должен тут умереть, вопил Зер, а зомби вновь развернулись и шли на меня, с каждой секундой всё ускоряясь. Пальцы левой руки уже хотели отпустить флаг, единственную точку соприкосновения с ловушкой, но тут в воздухе появилось что-то яркое, а вниз полетели сотни пылающих искр, которые, попадая на папоротники, взрывались, обжигая зелень на черепах. Райс, прими приглашение в группу, завопили сверху знакомым мне писклявым голосом. Повторяй за мной: "Я согласен", кричал другой. Мои губы открылись, но звука не последовало. Голова потяжелела, я осел на колени. Неожиданно для себя моё тело произнесло: "Я принимаю приглашение". Горящие зомби бежали на культиватора, а он медленно поднимался с колен. "Шут, некромант, достаньте мне клинок из его башки", пробасил молодой парень голосом, который совсем ему не подходил. Разноцветные глаза Райса сделались полностью чёрными, а сияние ауры паладина прекратилось. Шут рванул к голему, в голове которого торчал костяной клинок, но, пролетев вперёд и вверх, повернулся в негодовании, чтобы взглянуть сквозь тенье. А в тенях вместо нешибко рослого Райса поднималась высокая широкоплечая фигура. В древних чёрных доспехах и алом плаще с колен поднималась фигура императора Семи Морей и единой суши — Зера Илькаара. Зомби спешили к Зеру, а он спокойно шёл им навстречу широкой поступью. Прижав подбородок с своей груди, сжав в кулаки руки, в его левой ладони всё ещё находилось подобранное Райсом знамя. Я смогу перехватить контроль, если убрать эти кусты из голов, кричал из-под купола Ларри, сжимая в одной из его рук чьё-то подобренный снаружи череп. Да ж Гоя, но они горят плохо. Так же криком отвечал ему Блик, наворачивая в воздухе круги, непрерывно ощущая взгляд хозяина за подни. В руках у Шутта болталась какая-то золотая цепочка. Они порождение золотого зверя, а вас ничему жизнь не учит, рычал Зэр, передвигаясь на носочках ног. Первый добежавший до него андет широко раскинул руки, словно хотел обнять, но император подпрыгнул на расстояние вытянутой руки и схватив его затлеишую шевелюру папородника, вырвал зелень с корнем из черепа. Мертвец тут же обернулся на своих товарищей спиной к императору, встав в широкую штурмовую стойку, всё так же раскинув руки. Ларри подчинил его, мгновенно перехватив инициативу дерева. из-под потолка купола полетели огненные шары, которые с грохотом разрывались в наступающей толпе. Зер стоял за подчинённым андедом и сокращал и разрывал расстояние мелкими прыжками, чтобы с каждым выпадом выдернуть очередной куст из гниющей башки. И тут же в союзной армии некроманта становилось больше на одну некротическую единицу. И пускай наступающих было слишком много, Уже через секунд 10 боя Ларри плотно огородил императора кольцом управляемых мертвецов. Меч, вытащите из его вашки меч Райса, повторил своё требование древний культиватор. Блик с Ларри переглянулись. Тем временем Росток переросток нанёс свой удар по воздуху. Он целил по Блику. Видимо, драгоценности были у существ в приоритете. Толстые и гляны раз за разом били, промахиваясь, попадали по коричневому куполу, но шут каждый раз менял направление и скорость полёта, тем самым устойчиво приковав к себе внимание голема. Дерево медленно поворачивалось, не переставая разить своими толстенными плетями. Видя, что больше никому, Ларри решился на риск.